Думается, Фаресов прав лишь отчасти. Ранимая чуткая душа Шеллера Михайлова, как мы знаем по его собственным признаниям, с детства болезненно откликалась на обиды, связанные с социальным положением его семьи. Характер у Шеллера Михайлова был нелегкий, но в основе всегда оставалась теплота отношений к окружающим, чувство собственного достоинства, воспитанное не столько аристократкой бабушкой сколько плебеем отцом. Сохранившиеся свидетельства мемуаристов о личности Шеллера Михайлова рисует его человеком всегда, приходившим на помощь другим. В частности, он был очень внимателен к начинающим писателям, подававшим какие-либо надежды на будущее развитие. Для таких начинающих, вспоминал Оболенский, он готов был сделать все, что было в его силах. а уж что касается одобрения, подъема духовного, укрепления надежд на свои силы, то едва ли кто-нибудь другой был в нашей литературе, кто также относился бы к молодой пишущей братии. И таким Шеллер остался до своей смерти. Таково же было отношение к начинающим и Виссариона Григорьевича Белинского. Исторический вестник, 1902 год, номер 1, страница 133. Нравственная история Шеллера Михайлова это история противостояния окружающей среде. Многие герои его произведений проходят тот же путь, что прошел их создатель. Родители Шеллера Михайлова сделали все от них зависящее, чтобы дать сыну образование. Мальчика сначала отдают в частную школу, во всем подобную той, которую он опишет позже в «Гнилых болотах» под именем учебного заведения госпожи Соколовой. Пробыл он там недолго и был переведен в так называемую «Анненскую школу», точнее, «Анненшули», тоже описанную в «Гнилых болотах». По окончании в 1857 году Шеллер Михайлов поступает вольнослушателем в Петербургский университет, из которого вышел в 1861 году. Проникнутый стремлением приносить общественную пользу, нести образование народу, Шеллер Михайлов, по выходе из университета, основывает школу для бедных с ничтожной годовой платой за обучение. Естественно, вскоре пришлось отказаться от иллюзий, школа просуществовала всего два года. К началу 60-х годов Шеллер Михайлов уже ясно осознал свое стремление – писательской и публицистической деятельности. Тогда же появляется в печати его стихотворения и романы. Шеллер становится известным читателем под именем А. Михайлов. Псевдоним, по свидетельствам мемуаристов, восходит к имени и фамилии школьного друга писателя. Андрей Михайлов однажды отнес стихотворение Александра Константиновича в редакцию журнала «Современник» и добился их публикации. Стихотворения не принесли Шеллеру Михайлову славу. Он и сам осознавал, что они, возможно, не имеют больших достоинств в поэтическом отношении. В предисловии от автора, открывающем собрание сочинений Шеллера Михайлова 1873 года, заявлено, что сам автор, ожидая строгого суда над своими стихотворениями, видит их ценность в одном – Те читатели, которые, подобно самому поэту, прошли тяжелый путь, пробиваясь среди нищеты и невежества, узнают в стихотворениях свои чувства, свои горести и мечты. Михайлов, сочинение, том 1, Санкт-Петербург, 1873 год, страница 1. В оригинальных стихотворениях Шеллер Михайлов разрабатывает темы, общие для всей демократической поэзии второй половины XIX века. Лирический герой, выходец из низов общества, поэзия – один из способов общественного служения. Подобно Некрасовскому «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», Шеллер Михайлов заявляет в программном стихотворении «Пролог». Стихов непрошенные звуки – Невольно льются с языка, но я не жду за них привета, Не оскорбляются хулой и имя глупое поэта, Не оставляет за собой, к чему я призван в день рождения, Тем я останусь навсегда, героем гордого терпения И всемогущего труда. Шеллер Михайлов пишет о нищете, тяжким бременем, тяжели железных цепей, сковавший волю человека к действию, на воле, искажающие его духовный облик. Рано утратил я чувство свободы, и привился ко мне рабство недуг, переживающий годы. Горе свое я умею терпеть. Перекликаясь с известным стихотворением Огарева, Шеллер Михайлов создает свой старый дом, Но это не старинный барский особняк, как в стихотворении Огарева, а Мещанский дом, в котором, вспоминает поэт, «Я стал терпеливым рабом». В стихотворениях «Доля бедняка», Слабой больной», «Смерть бедняка» и многих других Шеллер Михайлов рассказывает о жизни городской бедноты, которую он хорошо знал по собственному опыту и по опыту своих родителей. С сарказмом пишет он об иллюзиях тех, кто книжками, правильными словами хочет помочь избавиться от нищеты. Обращаясь к погибающему люду, он с иронией восклицает. Но не плачь, только дай написать нам последнюю книгу о нищих, и научишься вдруг ты читать, и очутишься в наших жилищах. Не тужи погибающий люд. Любовная лирика не заняла сколько-нибудь заметного места в поэтическом творчестве Шеллера Михайлова. В немногочисленных стихотворениях, посвященных женщине, он воспевает подругу, соратницу, помощницу в жизненной борьбе. «Я пробудил, лаская и целуя. Я знаю сам, что жребий мой и другие». Не меньшее, а, пожалуй, даже и большее значение, чем своим оригинальным произведением, придавал Шеллер Михайлов переводам. Среди выбранных им для переводов западноевропейских поэтов Гервик, Шамиссо, Фрейлиград, Гуд, Займе, Гартман. Формулируя принцип отбора переводимых поэтов, Шеллер Михайлов признавался, что его всегда привлекали только произведения, которые посвящены тем, кому нелегко живется на свете. Михайлов, сочинение, том первой, страница, 2. Самым любимым поэтом Шеллера Михайлова был Шандер Петефи. Он привлек его своей народностью. В поэзии Петефи, писал Шеллер Михайлов, нет ничего деланного, ничего искусственного. Он близок к таким поэтам, как Кольцов и Бернс. Михайлов. Сочинение. Том 1. Страница 3. Пропаганда в России творчество Петтофи – большая литературная заслуга Шеллера Михайлова. Однако несобственное стихотворение и нестихотворные переводы принесли Шеллеру Михайлову известность и успех. Их принесли его романы. Первый из них «Гнилые болота» был опубликован в «Современнике» в 1864 году. Журнал возглавлял тогда Некрасов. И хотя критика встретила роман довольно сдержанно, он надолго привлек Шеллеру Михайлову внимание русского читателя. Смысл названия «Гнилые болота» был исчерпывающе раскрыт Салтыковым щедряным в одной из его рецензий на произведение Шеллера Михайлова. «Гнилые болота», — писал Салтыков Щедрин, — «термин иносказательный. Это жизнь в тех ее формах, которые завещены нам историей. Это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собой внешнюю грубую силу и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение». в смысле самодеятельности и независимости. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, том 9. Москва, Художественная литература, 1970 год, страница 261. Роман Гнилые болота, несмотря на подзаголовок История без героя, прослеживает как раз историю героя, историю нравственных поисков, падения и возрождения Александра Рудова.